Глава Завершив разговор с секретарем, я попытался привести в порядок полученную информацию. Итак, отец Дионисий в миру Игорь Семенович Сидоров обладал прекрасным голосом. Мальчик мог стать оперным певцом, но решил посвятить свою жизнь Богу и поступил в духовную семинарию. После получения сана отец Дионисий был направлен в боиск. Служить ему предстояло в бедном приходе, где церковь посещали несколько старушек. А теперь давайте вспомним, что матушка Ирина рассказывала Кате о том, как ее папа очутился на пороге дома покойного священника Владимира. Отец Дионисий вдовец. Его жена умерла в родах. Он добрался на электричке до нужной станции. Ему пришлось нелегко. У него был на руках младенец и, наверное, была еще сумка с вещами. Уже стемнело. Идти предстояло около 10 километров через лес. Путь не близкий, к тому же в ноябре холодно. Но отцу Дионисию повезло. Его взялся подвезти на своей Тарантайке местный тракторист Тарасов. И что случилось? По дороге в деревеньку машина сельского механизатора, где находился отец Дионисий с крошкой-дочкой, попала в аварию. Только чудом автомобиль Валерия не свалился в заброшенный карьер. А вот группе Ронди карни не повезло. Жигули спланировали в глубокую пропасть, и погибшие парни долго считались пропавшими без вести. Отец Дионисий остался после аварии жив. Не получила ни царапины и новорожденная Катя. Молодой священник добрался таки до Бойска, где был окружен любовью и заботой матушки Ирины, вдовы отца Владимира, который много лет являлся настоятелем храма в городке. Новый священник не сразу приступил к исполнению обязанностей. Пару недель болел, и это понятно. Наверное, отец Дионисий сильно простудился, идя по дороге в Бойск, перенес стресс. Теперь о другом. У меня, оказавшегося в доме Екатерины, вызвали удивление наличие в фонотеке батюшки пластинки группы Рондикар и найденное в одной из книг фото парней с девушкой. Дочь священника сказала, что ее отец иногда включал диск группы. Чтобы слушать его, он пользовался старым проигрывателем Ригондо. Отец Дионисий собирал виниловые диски, а они лучше всего звучат на аппарате вроде того, что находился в его доме. В коллекции имелись записи симфонических концертов, духовной музыки, классики, эстрады и рока, в том числе знаменитых «Битлз», а из отечественных коллективов только «Ронди Кар», группы, о которой мало кто знал. Кате музыка всего ансамбля доставляла головную боль. Ей казалось, что это не музыка вовсе, а просто какой-то кастрюльный звон. Один раз она не сдержалась и сказала отцу, «Папенька, зачем вы включаете кастрюльный звон?» Отец Дионисий не рассердился на дочь за бестактное замечание, а спокойно объяснил, «Уходя из земной жизни», «Музыканты оставляют нам свое творчество. Однако не о всех из них помнят. Моцарт на слуху, но есть много прекрасных исполнителей, чьи имена забыты. На мой взгляд, это несправедливо. Я включаю, как ты сказала, кастрюльный звон, чтобы музыка коллектива не умерла совсем. Рондикар были значимы для отца Дионисия». «Почему?» «Учитывая музыкальное дарование Игоря Сидорова» И то, что Никита Слонов обладал оперным голосом, могу предположить, юноши пересекались на уроках пения или случайно оказались рядом на каком-то концерте. Возможно, до того, как Игорь принял сан, они дружили. И что? Потом совершенно случайно отец Дионисии, знавший группу Ронди Кар» и музыканты попали в ДТП поздним вечером около бойска? Такое совпадение кажется невозможным. Но в жизни случается всякое. Могу рассказать вам об англичанине Стэнли Томпсоне, которого еще в юности однажды на пешеходном переходе сбил таксист. Молодого человека отвезли в больницу, у него оказался перелом правой лодыжки. Хирург наложил гипс. Спустя 20 лет Стэнли на той же зебре опять угодил под колеса машины, и у него снова оказалась сломана правая лодыжка. Более того, за рулем сидел тот же таксист, а в клинике с ногой возился тот же врач, что и в первый раз. Думаете, Томпсон жил в крохотном городке, где было всего два такси и один госпиталь? Ан нет, он жил в Нью-Йорке. Так что совпадения порой бывают невероятные. Но у меня все равно почему-то в душе укоренилось ощущение, музыканты и отец Дионисий знали друг друга. Иначе зачем священник иногда включал кастрюльный звон? Современный рок его не интересовал. Других исполнителей в этом жанре он не слушал. И то, что музыканты погибли, а священник попал в аварию в один день, 29 ноября, мне не кажется удивительным совпадением. Мои размышления прервал сигнал прилетевшей смски. «Ванечка, скучаю, думаю о тебе. Не пора ли отдохнуть? Ты устал. Ляг, поспи». Я позвонил Борису и попросил его — «Можете расшифровать номер, сделать закрытый контакт открытым». «Это нетрудно», — ответил секретарь. «Есть специальная программа, ее устанавливает оператор мобильной связи. Сейчас попробую оснастить вас такой, но придется заплатить». «Мне надоела девушка, постоянно отправляющая послание». Вздохнул я. «И, наверное, ей обидно, что любимый человек не отвечает, поэтому...» «Простите, Иван Павлович». Смущённо перебил меня Борис. «Мы с Демьянкой только что вошли в клинику». «Всё, всё. Сначала постановка диагноза собаки, а потом остальное». Быстро сказал я и отключился. Затем поехал к Протасову, поговорил с ним, попросил кое-что узнать, а после этого порулил обратно в Москву на приём к доктору, которому записался утром по телефону. До клиники я добрался безо всяких приключений». Милая блондинка на ресепшн, взглянув в компьютер, защебетала. «Уважаемый Иван Павлович, извините, пожалуйста, утром на моем месте сидела новенькая, она не знала, что вы наш самый любимый, прекрасный, лучший пациент». Я напрягся. Если администратор начинает заливаться соловьем, признаваясь клиенту в обожании, значит, случился какой-то косяк. «Врач, который должен принять меня, скончался?» Остановил я девицу, предполагая услышать «нет» и намереваясь съехидничать. Доктор не имеет права отказаться от пациента, если он жив. Служащая подпрыгнула. «Как? Леонид Маркович умер? Боже! Света, ты слышала? Вот ужас! Горелов-то погиб!» «Девушка, это была неудачная шутка!» Попытался я остановить сотрудницу. «Приношу свои извинения за неуместную фразу». «Не вижу ничего удивительного в его кончине», сказала вторая сотрудница. «Ты, Леся, излишне наивная. Ничего и никого вокруг не замечаешь. А мы видели, что он каждый вечер бухой за руль садится». «Ой, правда?» заморгала Леся. Светлана закатила глаза. «Девушки, доктор жив!» воскликнул я. И тут зазвонил телефон. Леся схватила трубку... Светлана встала и торжественно произнесла. «Уважаемый Иван Павлович, в связи с независящими от нас обстоятельствами вас вместо врача Горелого примет академик Радько. Он супер! Лучше его никого нет. А вот и Виктор». Около стойки возник молодой парень в очках. «Виктор, ассистент академика Радько, проводит вас в его кабинет». Выпылила блондинка и тоже схватила трубку телефона. «Добрый день!» — заулыбался Виктор. «Вы понимаете мои слова?» «Конечно!» — ответил я. «Рад встрече!» «Сейчас мы поднимемся на второй этажик!» — сказал парень. «В зону наших владений! Вы понимаете мои слова?» «Вроде да!» — усмехнулся я. «Смущает словечко «вроде!» — забеспокоился мой провожатый. «Значит, вам что-то непонятно. Вот лифтик!» Это кнопочка. Тык, и дверки закрылись. Ту-ту-у, поехали. Все, приехали. Выходим. Сюда, пожалуйста, налево, направо, налево. Лево — это где левая ручка и ножка, а право наоборот. Ха -ха. Кабинетик. Тук-тук, это мы. Входите, солнышко. Донеслось из кабинета. Виктор толкнул дверь, и я вошел в просторную комнату одна из стен которой была занята стеллажами. На них расположились самые разные и, на мой взгляд, совершенно ненужные в кабинете врача предметы. Кастрюли, сковородки, банки разных цветов и размеров, коробки с шахматами, домино и нардами, матрешки, фигурки зверей, машинки. Хотя последние, наверное, с удовольствием рассматривают пациенты-дети. За столом восседала полная фигура в мешковатом свитере. Рот её открылся, и послышался визгливый голос. «Приятно вас видеть, Ванечка! Академик Ратько к вашим услугам!» Я на секунду растерялся. Передо мной мужчина или женщина? Для представителей сильного пола голос чересчур высокий, а для слабого, пожалуй, низковат. Академик коротко пострижен, но это прическа унисекс. На лице нет ни грамма косметики — Однако некоторые дамы обходятся без макияжа. Добрую половину физиономии врача скрывали огромные очки с затемненными стеклами, что тоже не способствовало половой идентификации. Отсутствие лака на ногтях и украшений тоже ни о чем не говорило, потому что в медицинских учреждениях должностная инструкция предписывает сотрудникам не носить кольца-браслеты-серги и не пользоваться лаком из соображений гигиены. Знаете, сколько микробов скапливается под перстнем. Орда и фамилия Радько никак не могла мне помочь в определении пола академика.